Аморальный по природе. Осенью 1969 года The Doors выступили хедлайнерами на рок-фестивале в Торонто, где Элис Купер бросил зрителям живую курицу, и толпа разорвала ее на куски. Мы никогда не делали ничего настолько ужасного, но в тот год, куда бы мы ни пошли, за нами следили копы. После инцидента в Майами нам стало трудно давать концерты в Штатах. Тем немногим промоутерам, готовым нас пригласить, местные органы власти в итоге не давали разрешения. И даже если нам удавалось договориться о выступлении, гарантий не было. В день, когда мы должны были играть в Солт-Лейк-Сити, организаторы решили отменить шоу, и вернуть все деньги за билеты, потому что члены совета директоров прилетел на наш концерт в Бостоне накануне вечером и счел нас неконтролируемыми несмотря на то, что в нашем контракте был прописан штраф в размере 10 тысяч долларов, гарантирующий выступление. В Филадельфии местный чиновник попытался отозвать лицензию на наше шоу, сославшись на какой-то закон 1879 года, разрешавший отмену мероприятия, которое аморально по своей природе. Промоутеру пришлось бороться с ним целый месяц, вплоть до утра дня концерта, когда лицензия, наконец, была восстановлена. В Лас-Вегасе шериф округа тоже пытался отозвать лицензию на проведение концерта, называя Джима мерзким артистом. Он посчитал нас безвкусицей для Вегаса. Когда у них не получалось отменить наше выступление, они делали все, чтобы на концерте повсюду были полицейские, готовые усмирить любого. В прессе, наших контрактах и их взглядах было написано черным по белому. Если мы хоть в малейшей степени выйдем за рамки, нам крышка». Часть меня всегда надеялась, что Джим станет более предсказуемым, но авторитетная атмосфера высасывала из него и наших выступлений жизнь. Что тут скажешь? Будь осторожен с желаниями. Мы стали искать варианты за пределами страны и заказали грандиозное шоу на 48 тысяч человек на арене Plaza Monumental в Мехико. Но все равно правительство доставило неприятности. Договориться не вышло. Вместо этого мы отыграли серию концертов в модном клубе для богачей. Пытаясь устроить бесплатный концерт в парке, чтобы бедняки и люди из рабочего класса тоже могли нас послушать, мы снова столкнулись с правительством, вставшим у нас на пути. Тем временем сын президента катал нас в лимузине, предлагая услуги группе и пригоршни кокаина. У всех нас неконтролируемых, аморальных и отвратительных, собой были подруги и жены, так что мы вежливо отказались, предпочитая досуг в археологическом музее. Не каждое шоу после «Майами» было проблемным. Когда на концерте нас не оцепляла полиция, Джим продолжал зажигать и прыгать в толпу, а публика по-прежнему носилась по сцене туда-сюда. В целом Джим пользовался возможностью сосредоточиться больше на вокале, нежели на цирке и тот наш концертный период стал одним из самых трудных. В тот год мы записали несколько концертов для альбома Absolutely Life, и эти записи говорят сами за себя. Люди любят говорить, что Джим устал быть рок-звездой после инцидента в Майами. Наверняка он устал от некоторых аспектов. Ему надоели надежды и ожидания поклонников и критиков, а постылило пристальное внимание правоохранительных органов. Но выступать ему не надоело. Некоторые из наших концертов в 1969 и 1970-х годов самые продолжительные. Несколько раз персонал заведения выключал свет или вырубал электричество, потому что мы не заканчивали сет к назначенному времени. Джиму приходилось требовать, чтобы они позволили нам продолжить. Нам запретили посещать арену Коба в Детройте. Не из-за ненормативной лексики или непристойностей, а потому что мы продолжали играть еще час после наступления комендантского часа благодаря требованиям публики и настойчивости Джима. Это не похоже на действия человека, который не хочет выходить на сцену. Некоторые предполагают, что Джим прибавил вес и отрастил бороду примерно тогда же, чтобы намеренно саботировать свой имидж. Но вес — неизбежный побочный эффект пьянства. Не зря есть термин «пивной живот». Если вы посмотрите на фотографии Джима в детстве, то узнаете, что он всегда был немного пухленьким или, по крайней мере, круглолицем. Когда мы основали за Дорс, он употреблял много кислоты, которая сбивала аппетит, плюс он был бедным студентом колледжа с ограниченным бюджетом на питание. Именно тогда он похудел, и у него появились идеальные скульптурные скулы. После первых двух альбомов он заменил подавляющую аппетит кислоту на высококалорийный алкоголь, а когда появились деньги, смог позволить себе хорошо питаться. В ресторанах он часто заказывал сразу три основных блюда. Он бы и не сожрал все это, ему просто нравилось иметь варианты. Однажды официантка отказалась принимать его заказ. «Вы заказываете три блюда?» «Дорогая, я миллионер! Я могу заказать, что захочу!» Перед бородой не стояла задача скрыть Джима от внимания. Она должна была скрыть его двойной подбородок. Он отпустил ее примерно в то время, когда начал тусоваться с Френком, Полом и Бэйбом. У всех были бороды, поэтому он присоединился к их банде. Однако я не могу винить Джима в копировании друзей. Мы с Джоном также отпустили лохматые бороды вслед за Джимом. Джим уже не влезал в кожаные штаны. и Его все чаще можно было увидеть в том, что мы втайне называли штанами инженера Билла. Это были брюки в сине-белую полоску, напоминавшие одежду, которую носил наш любимый проводник поезда, ведущий детского телевидения 50-х годов. Брюки, борода и живот выглядели не слишком стильно, но я не могу сказать, что это сознательный отказ от образа рок-звезды. В конце концов, никто никогда не обвинял Элвиса в том, что он избегает славы когда он начал носить более простые и уютные фасоны. Наше выступление на фестивале «Isel of Fig» летом 1970 года — еще одно свидетельство того, что Джим терял интерес к Зедорс. Это и правда скромный концерт. Джим почти не двигался. Но давайте добавим немного контекста. Он специально прилетел прямо со своего суда в Майами, чтобы выступить, и по плану после этого должен был немедленно вернуться так что его судебное дело, вероятно, давило на него на этом концерте больше, чем на любом другом. А смена часовых поясов усугубляла его состояние. Плюс ко всему он знал, что фестиваль профессионально снимают, и это всегда заставляло его стесняться. Он заранее встретился со светителями и настоял на тусклом красном освещении. Я не знаю, было ли это попыткой разозлить съемочную группу, или он просто стеснялся, но в любом случае он знал, что портит кадр. Но в целом Джим не подвел. Может, визуально это не самое эффектное наше шоу, но вокально оно одно из лучших для Джима. Все вечно чего-то ждали от Джима. Если он напивался и сходил с ума на сцене, люди жаловались, что он плохо поет. Если он оставался трезвым и сосредотачивался на вокале, люди жаловались, что он скучный. Если бы он сознательно попытался найти золотую середину, то все равно предпочел бы ломать комедию, а не просто оставаться самим собой. У Джима были и хорошие, и плохие шоу, как до Майами, так и после. Джон сосредоточился на негативе и настаивал на том, чтобы мы прекратили гастроли, пока Джим не разберется с самим собой. Рэй на позитиве. Настаивая, чтобы мы продолжали, несмотря ни на что. Я, как обычно, метался между двух огней. Они оба приводили убедительные аргументы, но у нас было целых три месяца после острова Уайт, пока завершилось судебное разбирательство, и мы весело провели время, сочиняя и записывая альбом LA Woman во время перерыва. У Джима по-прежнему были проблемы с алкоголем, но помимо нашей интервенции я не видел необходимости принимать другие меры. В декабре 1970 года мы отыграли концерт в Далласе и все прошло нормально. Это не яркое, сумасшедшее шоу, которое войдет в историю. Но Джим пел отлично, и мы впервые сыграли некоторые песни, которые позже вошли в LA Woman на публике. В каком-то смысле было приятно, наконец, давать концерты, на которых основное внимание уделялось музыке, а не нашим выходкам. Но затем случился новый Орлеан. Поначалу все было не так уж и плохо, но чем дальше тем хуже на наших глазах становился Джим. Я перечитал всевозможные отчеты о концерте, но, кажется, моя память заблокировала воспоминания о нем. Все, что я помню, это момент в самом конце выступления, когда Джим сел на подъемник барабана и резко упал вперед, словно едва не заснул. Рейн написал в автобиографии, что видел, как сущность Джима покидала его тело через коронную чакру и растворялась в ночном воздухе или что-то вроде того. Лично я видел обычного парня, который, судя по всему, принял слишком много барбитуратов. В любом случае, Рэй, я и Джон, наконец договорились, что пришло время прекратить гастроли. Может, поначалу мы и не соглашались по поводу значения некоторых выступлений Джима после Майами, но шоу в Новом Орлеане устранило любые сомнения. Ему необходим перерыв. В раздевалке я спросил Джима, что случилось. Он попытался сформулировать одну из своих классических речей, чтобы извиниться, и я сразу понял, продуктивной беседы не будет. Пришлось оставить его в покое. Позже той ночью мы с Джоном пошли на Бурбон-стрит. Мы перемещались из одного бара в другой, немного выпили и погрузились в аутентичный джаз Нового Орлеана. Вечер принес разочарование, но я изо всех сил пытался все забыть. Мы что-нибудь придумаем. В следующий раз у нас получится лучше. Я не понимал, что мы только что отыграли наш последний концерт с Джимом Моррисоном.